Глава номер 30. На высоте. Софья. «Спасибо!» – бурчу и выползаю из машины. «Следую за Михаилом Хвостиком, хотя и выбора он мне не оставляет. Злату унесет, а меня крепко держит за руку, не позволяя даже на шаг отойти». «Это нелепо!» – решаюсь начать разговор про корпоратив, когда подходим к администратору батутного центра. «Ты о чем?» – спрашивает у меня и приклеивается взглядом к прайсу. «Ужас какой!» – кривится Михаил, а я и слова вставить не успеваю. «Девушка!» – обращается к администратору. «Нам бы в наш батутный центр, чтобы и мелкое было весело, и нам не скучать». «Да, разумеется!» – расцветает в улыбке администраторша. «У нас есть...» – не надо мне расписывать. Перебивает ее Михаил и наконец ставит золоту на пол. Нам полный комплект до закрытия. Натянуто улыбается и достают из кармана банковскую карту. Поняла! Закусывает губу девушка и лехо печатает что-то на компьютере. Я думала, мы здесь на часик, может, полтора, шепчу Михаилу. А я думал, ты, выносливая девушка. Ухмыляется: что это значит? Округляю глаза и пытаюсь вытащить руку из схватки Михаила. «Понимаешь?» — шепчет мне на ухо. «Я люблю марафоны. Выносливость в этом случае — преимущество...» «Умоляю!» — выдыхаю. «Скажи, что ты сейчас о беге!» Ответом мне служит дьявольская улыбка Михаила. Во всеуслышание кричащее, что бег здесь не при делах. Провалиться бы сквозь землю. Ну как можно быть таким хамом и заботливым одновременно? Оставляем вещи в гардеробе, разуваемся и идем прыгать на батутах. Для Златы предусмотрено развлечение совсем для малышей. И как только она видит бассейн с шарами, ее и след простывает. Я, конечно, водила сестру на батуты и всякие лабиринты для малышей. Но только на те, что подешевле где я сама за ней следила. А здесь... Пойдем. Михаил подтягивает меня к себе. Куда? Я не планирую отлипать от сетки, за которой Злата уже вовсю играет с аниматором. Прыгать на батутах? Смеется мужчина. Не волнуйся. Она под присмотром. Если что, мне сразу позвонят. Я... Как я буду прыгать в этом? Указываю на брюки. «Я думала, что прыгать будет только злато, а мы посидим, пообщаемся». «Нет!» «Не -е -е -е — протягивает Михаил и улыбается. «У меня есть идея получше. Мы с тобой пойдем в веревочный парк». «Не люблю высоту», — хмурюсь. «После того, как почти подо мной рухнула лестница нашего дома, забираться на верхотуру я не стремлюсь». «Я буду рядом, не бойся!» подталкивает меня в сторону двери, которая ведет в батутный центр. Дело не в этом. Хочу объяснить, но не успеваю. Михаил почти заталкивает меня в огромное помещение с высоченными потолками, где висят лестницы, палки канаты. «Ужас какой! Я туда не полезу! Там же метров пять, а то и больше высоты!» «Нет!» – твердо заявляю и упираюсь не позволяя меня сдвинуть с места. «У тебя есть два варианта», — тихо шепчет Михаил мне на ухо. «Согласна на все, что угодно, только не туда», — мотаю головой. «Хм...», — усмехается мужчина. «Тогда поехали». «Куда?» — спрашиваю. «В гостиницу». «Закатываю глаза, могла бы и догадаться». Оборачиваюсь к Мише и смотрю ему в глаза. Вижу, что он шутит, но мне не смешно. Шантаж, угрозы, принуждения как-то не тянут на отношения и миссис ухаживаний. «Хорошо», — усмехается, — «можешь записать один бал себе. Пойдем, гарантирую, тебе понравится. Я же не на отвесную скалу тебя зову. Там все безопасно, клянусь». Задираю голову и тяжело вздыхаю. Не успеваю мысленно смириться с тем, что спорить с этим своенравным мужиком бесполезно, как Миша подхватывает меня и перевешивает через плечо. Вижу, как резаная. Мне кажется, уже все смотрят на нас. Миша, как ни в чем не бывало, прыгает на один из батутов и подлетает вверх. Готова умереть от страха. Закрываю глаза руками и стараюсь даже не дышать. Тело будто в невесомости парит, а потом я падаю на мягкую и упругую поверхность. Открываю глаза и понимаю, что лежу на батуте и лишь немного пошатываюсь на нем. — Чего ты боишься? Миша все еще стоит надо мной и улыбается. — Знаешь что? Возмущаюсь, хватаю его за ногу и опрокидываю на батут. Михаил падает рядом, а меня по инерции подбрасывает вверх. На собственное удивление хохочу. Кажется, меня отпустило. Миша хватает меня за руку, не позволяя подняться и улыбается. — Пойдем наверх, — указывает взглядом направление. Смотрю туда, и сердце снова в пятки прыгает от страха. — Я боюсь высоты, это правда. — Верю. Но если всего бояться, как ты можешь что-то новое попробовать? Ты это на что-то конкретное намекаешь? Хмурюсь. Ой, Софья Николаевна, похоже, это не у меня все мысли об одном, а у тебя. Снисходительно говорит Миша и понимается, утягивая следом и меня. Бурчу в ответ, что это не так, но получаю лишь ухмылку. И да... Мы идем ползать по этому веревочному парку. С ужасом жду, пока администратор надевает на меня страховку и цепляет карабин к канату. Михаил встает сразу за мной и лихо управляется совсем сам. Почему я первая? Пищу, но идти не хочу. — Чтобы я мог любоваться твоей попкой. Подталкивает меня вперед Михаил и придерживает за талию. — Фи! Ставлю ногу на деревяшку или пластик, покрашенный под дерево, и с ужасом смотрю в дыру между ног. Пол безумно далеко. До него лететь и лететь. Да, там батуты, вроде как все безопасно. Но я стою в оцепенении, не могу пошевелиться. Вспоминаю, как бежала по лестнице, а потом та обвалилась. — Я рядом, — раздается шепот у самого уха а теплая рука отрывает мои пальцы от каната и передвигает их вперед. Всем телом ощущаю Михаила. Он управляет мной, как марионеткой. Поддаюсь ему так проще. Он знает, что делает. Я чувствую это. Мозгом понимаю, что с ним безопасно, но инстинкт так и заходится в ужасе. Доходим до конца первой трассы по шатким деревяшкам. Миша перецепляет карабины страховки на другой канат и уверенно ведет меня дальше. В конце нового пути оступаюсь, и моя нога попадает в дыру между ступеньками. Только и успеваю ойкнуть, но вниз не лечу. Крепкие руки смыкаются на моей талии, повисаю в воздухе. «Тише!» — говорит Миша и ставит меня на деревяшку перед собой. «Не страшно!» «Делаем еще шаг и доходим до конца и этого маршрута. Перевожу дыхание, а Миша наклоняется к моим волосам и шумно вдыхает их аромат». «Будет сложно!» — шепчет. «Слегка оборачиваюсь». «Что сложно?» «Не знаю, зачем спрашиваю. Кажется, просто тяну время». «Ждать, когда твое желание перевесит страх». Проводит большим пальцем по моим губам и, взяв за подбородок, целует. Ой, слегка отстраняюсь, почувствовав вибрацию в кармане. «Это так срочно!» Вдруг клиенты. Смотрю на незнакомый номер на экране. «Алло!» Отвечаю я и поглядываю на Мишу. «Привет, сестренка!» Хрипит в трубку еле слышный голос брата. «Рома!» Чуть не на весь батутный центр ору. «Что с тобой? Где ты?» Слезы мгновенно наворачиваются на глаза, и я напрочь забываю о своем возбуждении. «Скажи, что с тобой все хорошо!» «Все в порядке!» — шепчет. «Я звоню сказать, что решил сознаться в убийстве отца. Больше мы не увидимся, Сонечка!»